Сестра моя, жизнь и сегодня в разливе. Стихи. Лето 1917 года. Сестра моя, жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех. Но люди в брелоках Высокобрюзгливы, и вежливо жалят, как змеи во все. У старших на это свои есть резоны. Беспорно, бесспорно смешон твой резон, Что в грозу лиловы глаза и газоны, и пахнет сырой резедой горизон, Что в мае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 не моя ли платформа и солнце садясь соболезнует мне и в третий плеснув уплывает звоночек с сплошным извинением жалею не здесь под шторку несет обгорающей ночью и рушится степь со ступенек к звезде мигая моргая Но спят где-то сладко и Фата Марганой, любимая спит. Тем часом как сердце плеща по площадкам вагонными дверцами сыплет в степи.